В конце концов, убивал уже сам джазидая оленей и кабанов для своего стола. Так почему бы волшебнику не создать такой замечательный инструмент из животного? Но на сей раз всё было по-другому. Джазидая чувствовал это всем сердцем. Эта животное, величественная и свободная кошка не должна попасть в рабство. Ты сделаешь из пантеры начал был от жазидая. Мурки, поправил Андерс. Пантеры! С напором повторил эльф, не в силах смириться с таким дурацким ярлыком, повешенным на гордое животное. Ты превратишь пантеру в игрушку, живой инструмент, работающий только по воле своего хозяина. А чего ещё ты ожидал? удивился старый маг. Что можно придумать лучше? Жазидай пожал плечами и беспомощно вздохнул. Независимость, пробормотал он. А тогда какой толк будет в моей работе? По лицу Жазидая не трудно было прочитать ответ. Независимый магический спутник будет не так полезен путешественнику в опасной ситуации, но безусловно, Это будет более предпочтительно с точки зрения убиваемого животного. «Ты зря пошел в певцы клинков, парень!» подразнил его Андерс. «Тебе бы учиться на следопыта. У тебя мозги на эту сторону повернуты». «Следопытом?» переспросил эльф. «Как некий Андерс Бельтгарден в прошлом». Старый маг выдохнул и... Долго и устало. Ты настолько отрёкся от идеалов своего прежнего дела, променяв их на обманчивый флёр тайн магии. Ох, и славный следопыт из тебя бы вышел, сухо констатировал Андерс. Джезидай пожал плечами. Моя нынешняя профессия не так уж отлично, возразил он. Андерс мысленно согласился.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 Джазидайя почувствовал, что не хочет больше продолжать разговор об этом. Ему не хотелось слушать о Яде, как он понял слова мага, подсыпаемым этой прекрасной пантере. Он снова взглянул на кошку, в её глубокие пристальные глаза, разумные сверх всякого понимания. "Наружный прекрасный день", пробормотал эльф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 И он не устоял от заразительного хохота Андерса. Талесин и в самом деле был в столю прямо и резок, что Джазидая не особо удивился бы, если вернувшись в дом старин, он бы обнаружил, что его дядя поколотил государя Эльтагрима. Важное решение принял Эльтагрим. Вдруг Андерс посерьёзнил и на редкость смелая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 Мне бы не светило увидеть последствия указа Эльтогрима. Ведь эльфы тянут время медленно. Сколько столетий пройдёт, прежде чем старым вообще решат, согласны ли они с указом Эльтогрима. Ещё один смешок вырвался у Джазидаи, но он был короток. Андерс говорил о риске и был совершенно прав. Многие высокие дома Не только старим пришли в негодование от эмиграции народов, которые высокомерные эльфы привыкли считать низшими расами. Было даже несколько смешанных браков между эльфами и людьми, но отпрыски таких союзов становились в Карманторе изгоями. «Мой народ со временем примет мудрые слова Эльтагрима», — решил эльф наконец. «Молю, чтобы ты был прав» откликнулся Андерс. Ведь в Карманторе угрозят опасности покруче, чем возня за нощёвых эльфов. Джазидая поглядел на него с удивлением. Люди, полурослики, гномы и, главное, дварфы ходят среди эльфов, живут в Карманторе, пробормотал Андерс. Так счево бы, думаю я. Гоблинам не понравилась мысль что все их главные враги собрались в одном месте в один лакомый винегрет но вместе мы во много раз сильнее возразил певец клинков многие волшебники людей превосходят даже наших дварфы куют лучшее оружие а гномы диковинные машины а полурослики ну даже полурослики ловкие союзники и опасные противники «Я даже не возражаю», – кивнул Андерс, успокаивающе махнув морщинистой рукой трехпалой после зубов гоблина. «Я же сказал, Эльтагрим сделал правильный выбор. Но молю я, чтобы внутренние распри поутихли, иначе же, говорю я, внешние проблемы Кармантора удесетерятся». Джазедая кивнул, успокаиваясь. Он не только не спорил с рассуждениями старого Андерса, но в глубине души питал такие же страхи: если все добрые расы сольются под единой крышей, то и племена гоблиноидов соберутся в стаи больше, чем когда-либо прежде. Если бы пёстрый народ Кармантора стоял друг за друга, находя силу в своём разнообразии, то любая орда гоблиноидов была бы отброшена прочь. Но есть ли нации Кармантора, не найдут пути к такому единству? Джазидая вытеснил мысли с сознания, отложил на другой день, какой-нибудь дождливый и туманный. Он снова взглянул на пантеру и вздохнул с еще большей печалью, чувствуя себя беспомощным. «Обращайся с кошкой хорошо, Андерсбельтгарден», сказал он и был уверен что бывший следопыт так и сделает. А потом Джазидая ушел, неторопливо направившись обратно в эльфийский город. Он снова увидел Фелисити на балконе, одетую в тонко-шелковое платье и призывно улыбающуюся, но лишь махнул ей рукой. Ему вдруг резко расхотелось играть с ней. Много раз в следующей неделе Джазидая возвращался в башню Андерса и молча сидел у клетки, общаясь взглядами с пантерой, пока Мак возился с работой. Когда закончу, она твоя, объявил вдруг Андерс, когда весна повернула к лету. Джазита, не понимая, взрился на старика. Кошка, говорю, повторил Андерс. Мурка будет твоей, когда я закончу работу. Голубые глаза Джазидаи распахнулись в испуге, но Андерс принял его взгляд за невысказанный восторг. "Мне от неё мало толку", объяснил Мак. "Я теперь мало странствую, не выхожу за дверь и по правде вряд ли протяну ещё больше, чем пару зим. Так кто больше заслуживает моё лучшее творение, я спрашиваю?" Джазидая старин Мой лучший друг, который мог бы быть славным следопытом. «Я не могу принять это!» Неожиданно резко ответил Джези Дайя. Андерс выпучил глаза в изумлении. «Я всегда буду помнить, какой кошка была прежде!» Сказал эльф. «И какой она должна быть! Каждый раз, когда я буду вызывать ее порабощенное тело, каждый раз...»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 Джазидая мысленно порадовался, что смог задеть чувства старого мага. Эльф знал, что старик слишком чувствителен для такого поворота событий. «Нет», — повторил эльф, отвернувшись, чтобы глядеть в бездонные, понимающие глаза пантеры. «Не это». Он замолчал, а Андерс, протестующий пыхтя, продолжил свою работу над оставив эльфа сидеть и безмолвно делиться своими мыслями с пантерой